Глава четырнадцатая Алик Зеер Ната ушла, а мое внимание вернулось к артефакту. Теперь еще и тварит уловить. Я ее вчера хорошо ощутил. Злость, голод, предвкушение. Именно это меня и разбудило, а не едва слышный в спальне стук. Я чуть с лестницы кубарем не свалился, пока бежал к двери. Успел в последний момент. Не как в тот первый раз, конечно. Но мутант был уже где-то на границе посёлка. Можно было его преследовать, но, во-первых, не очень хотелось делать это босиком и в пижаме. А во-вторых, девушка упала мне в руки без сознания, не оставлять же её лежать на пороге. Ладно, придётся вечером ловить, никуда она от меня не денется. А насчёт НАТО и её обмороков, то сразу понятно, конечно, в чём там дело. Когда у меня открылся дар, я тоже иногда терял сознание. Но не на одиннадцать часов. Это уже слишком. Надо было Мали вызвать, но, честно говоря, не хотелось. Дело не в том, что вытаскивать её из постели в пять утра неудобно, и она меня потом за это сосвет уж живёт, а в том, что в последнее время она как-то странно на меня смотрит. Не то, чтобы пытается соблазнить, а как заботливая мамочка на неразумного ребёнка. За ней раньше такого не водилось. Ну и когда женщина, бывшая любовница, так смотрит на взрослого мужчину, Это здорово раздражает и напрягает. Хотя это эгоизм чистой воды, когда я не оказываю помощь нуждающемуся в ней человеку из-за того, что не хочу кого-то видеть. Можно оправдывать себя, что я не знал на тот момент о длительном обморке Но, честно говоря, оправдание так себе. Совесть не успокаивает. Я опять взял в руку артефакт, повертел. Можно и сейчас его деактивировать, но пусть лучше Гош посмотрит. Может, он поймёт, сколько вызовов тварей в, в нём заложено, или кто это сделал. Хотя, честно говоря, вряд ли. Не совсем же они дураки, чтобы такие улики оставлять. До этого у них почти всё получалось. Но вот вопрос. Зачем? Нет, я понимаю, почему они забирают дару магичек. Я могу даже предположить, зачем они взорвали хромовые артефакты. Но подобная диверсия... Чего они могут ею добиться? Запугать? Убить как можно больше людей? Так на психов как раз и не похожи. Я прогулялся до кабинета, полистал пришедший буквально на днях отчёт о прорыве в городе. Это, конечно, великая тайна, но всё же никакого прорыва не было. Там активировали точно такой же артефакт. Его осколки нашли в тайнике, сделанном в кладке стены театра, в котором как раз всё и началось. И вот что интересно. Даже находящиеся на месте маги коих на спектакле было несколько десятков, не ощутили разницы между прорывом и активацией артефакта. Нет, физически они выглядят одинаково. Но ведь не магически же. Хотя, возможно, дело в расстоянии. Всё же они не в подвале под гримёркой находились, а в портерах и ложах зрительного зала, на максимальном удалении от той злосчастной стены. Случайности не случайны. И вряд ли наши преступники, кем бы они ни были, не просчитали этот момент. Комиссия так и не смогла определить, насколько распространился магический след при активации артефакта. Но теперь, имея другой на руках, можно попробовать получить ответ на этот вопрос. И ещё интересный момент. Выбрано было для тайника женское общежитие. Нет, понятно, почему именно общежитие контрактников. Народу больше, чем у платников и дворян. А значит, больше первокурсников, которые ничего не умеют и первыми попадут под удар. Но почему женская? Да потому что наверняка артефакт подложила девушка-студентка, раз её никто не приметил. Мы, конечно, свидетелей ещё не допрашивали, но посторонний мужчина сам бы туда не пошёл, потому что был бы замечен, его бы легко вспомнили. Можно, разумеется, замаскироваться, но не тогда, когда твой камуфляж может случайно засечь сильная магичка, просто выходящие из своей комнаты или туалета. Нет, эти ребята умные и осторожные. Они бы такую глупость не совершили. Что касается тайника, то сделан он, скорее всего, давно, и использовался этой группой для других целей. Не за те же 11 часов его выдолбили в стене, да и следы, по мнению НАТО, не указывают на какую-то строительную деятельность. Только пришли, вытащили кирпич, положили артефакт, Вернули кирпичное место и ушли. Всё. Вот в каникулы они это сделать могли. Тем более, что именно тогда замки меняли. И кое-какой мелкий ремонт производили. Стук никого бы не удивил. А может, тайник вообще не этим летом соорудили? А несколько лет назад? Этот вопрос надо проверить. Тем более, что после второго занятия у меня окно. Надеюсь, Ната не будет против. Вместо пробежки, на которой я уже не успевал... Я закинул в себя кусок мясного пирога, который вчера принесла Малей, и пошел искать Рути или Гоша, а лучше обоих. Марч, конечно, тот еще артефактор, но вообще-то учился он когда-то именно на него. Правда, было это так давно, что он уже не помнит, с какой стороны браться за выжигатель и в какой последовательности наносить знаки для активации техник. Все же он больше по духовной и бюрократической стезе. Теперь предстояло решить, что и кому говорить. В Академии не было своего эмпата, о наличии этого дара у меня знал только мой непосредственный начальник, то есть Марч. Мали еще подозревала, видимо, ведь с тех пор, как я вернулся, она стала носить экранирующую эмпатию артефакт. Но я ей об этом не говорил, ни к чему это. Конечно, между моей эмпатией и даром НАТО есть разница, ведь я-то свой получил при посвящении Ани, а у нее, судя по всему, он врожденный. Ведь никаким богам она точно не присягала. Метки на ауре нет. Я сегодня опять проверил. И тут могут быть некоторые проблемы. Ее естественный дар сложнее контролировать. Он менее чувствителен, а уровень силы равен ее уровню, что не очень много. Тем не менее, с этим можно работать. И в какой-то момент этот дар может стать козырем, спасшим жизнь. То есть давать объявление в газету о его наличии точно не стоит. Собственно, именно поэтому никто не знает о моем даре. Если бы я сообщил... Тогда в далекой молодости я раздумывал над этим. Дар Бога — это полноценный дар. Я могу легко его контролировать, читать любые эмоции, даже самые глубокие, подавленные, видеть намерения. Эмпаты именно с таким даром ценятся при дворе, составляют ближайшую охрану короля. Но слава богам, у меня уже в 14 хватило ума не лезть в эту клоаку. До сих пор никто, даже Марч, не знает, что у меня божественный дар эмпатии, а не врождённый. Так вот, возвращаясь к Нате, её точно придётся учить пользоваться даром. И тут есть два варианта. Либо её учу я, и она, понятное дело, посвящается в мою великую тайну. Либо её учит кто-то посторонний, и тогда её дар прекращает быть тайной. И тот, и другой варианты имеют как плюсы, так и минусы. Но тут важно выбрать то, что будет полезнее в нашей теперешней ситуации. С другой стороны, Ната сегодня пойдет к Мали и, вероятно, расскажет ей о том, что произошло. Значит, та будет в курсе дара. Да, ее можно попросить это не афишировать, в конце концов, она же целитель и не должна выдавать тайны пациентов. Хотя, смотря кому, конечно. Ладно, с Мали можно потом разобраться, она не болтлива А вот насчет обучения стоит подумать марч точно попросит меня просто тащить в академию постороннего эмпата чтобы он ошивался вокруг так себе идея тот противоэмпатный артефакт который носит мали безумно дорогой и вероятно она попросила гоши его сделать обычные люди в обычной ситуации такие не носят но какой шанс столкнуться с эмпатом и его чем то заинтересовать а в необычной ситуации например на допросе или суде их просто попросят его снять так что покупать такой без толку потратить огромные деньги. Другое дело, когда ты подозреваешь в наличии эмпатии бывшего любовника. Да. Так вот сейчас, в середине расследования, какой-то чужой эмпат в Академии точно не нужен. А еще меньше нужно, чтобы он обучал, по сути, главного нашего следователя. Конечно, природные эмпаты не могут ничего внушать другим людям, но умеют навязывать нужные эмоции, в отличие от обладателей божественного дара но любой из тех кто обладает подобной силой отличный манипулятор она то просто обычная молодая девушка то что она из другого мира не делает ее особенно умудренным опытом тем более что умерла она там в 22 года в общем надо готовиться к тому что мне придется перед ней раскрыться уведомив обо всем Марча и оставив ему на попечение опасный артефакт я провел первое на сегодня занятие и отправился в женское общежитие точнее сначала к коменданту взять ключ от комнаты наты и отдать распоряжение, чтобы сегодня же ей поменяли замок на нормальный. И как я мог это упустить? «Рентесси!» — позвал я, спустившись в подвал, где обитал наш заведующий всеми общежитскими делами. Может, и не самое приятное место он выбрал для кабинета. Зато всё под рукой. Надо что-то заменить, кровать там или замок. А вон они лежат в каком-нибудь дальнем отсеке этого бесконечного лабиринта, что под главным зданием Академии вырыли зачем-то строители. «Рентесси!» — повторил я уже громче. Эхо неприятно хлестнуло по ушам. Я огляделся. Кабинет, понятное дело, был пуст. Но не могу же я взять ключи без разрешения, верно? Хотя могу, конечно. Вот только их охраняет сложный артефакт. Его можно отключить но повозиться придется, а времени нет. Да и мне перенапрягаться сейчас нельзя. Нахмурившись, я прошел чуть дальше по сумрачному коридору. Почему в подвалах никогда не бывает нормального освещения? Подергал пару дверей, они были заперты. Еще раз позвал Рена Тесси. Судя по всему, его либо вообще нет, либо он ушел куда-то в глубины своих владений. Но что-то мне мешало уйти, что-то царапало. Какая-то мысль, которую я никак не мог ухватить. Я осмотрелся еще раз. Вот пустой кабинет, дверь которого распахнута настиж. Так, стоп. Куда мог уйти комендант, оставив все свое добро незапертым? А ведь дверь в подвал тоже была открыта. И не просто не был закрыт замок. Она тоже была нараспашку. Странно. Я вернулся к выходу, посмотрел на узкую лестницу наверх Но там не было ничего подозрительного. Потом обернулся к полутёмному коридору, по которому метались тени от тусклых ламп. Мерзкое местечко, идти проверять его не хочется, но надо. Что ж, надеюсь, в этих катакомбах никто ещё до смерти не заплутал, и я не буду первым. А то так заблудишься и выхода не найдёшь. Понятно, что здесь никого нет». Но вон там, за первым поворотом, начинаются бесчисленные развилки, коридоры и переходы, в которых и без карты действительно можно заблудиться. Тяжело вздохнув, я двинулся именно к повороту. Но предварительно я сделал то, что нужно было сделать раньше. Включил эмпатию. Да, да, я могу её использовать по своему желанию. Не все урождённые эмпаты могут отключить чтение эмоций. И это почти неподъёмная ноша постоянно знать, что чувствуют окружающие люди. Так вот, моя эмпатия молчала. Либо Рена Тесси здесь нет, либо он очень далеко в недрах катакомб. Я его просто не улавливаю, но... Почему он тогда оставил открытыми все двери? эмпаты не какие-то сверхлюди. Мы не предсказываем погоду и землетрясение, а плохие предчувствия нас лишь немногим ярче, чем у простых людей но сейчас мое очень четко подсказывало, что что-то случилось. Может, комендант упал ударился головой, или ему стало плохо? Когда я заглянул за угол коридора, там была кромешная тьма, и от моего появления лампы почему-то не загорелись, так что я создал освещающую руну. Вспыхнул свет, рассеивая темень на добрые метров двадцать вперед, и первое, что я увидел, это выбитые магией светильники. А потом опустил глаза, и непроизвольно сделал шаг назад. Я стояла в луже крови, и её натекло довольно много. Были забрызганы пол, стены и даже потолок, и отчётливо видны кровавые следы волочения, скрывающиеся во тьме коридора. Там, дальше, куда не достигает мой светильник, развилка на три прохода, и кого бы туда ни тащили, его уволокли в один из них. Постояв немного, я прислушался к себе, к своим ощущениям. «Нет, по уму, конечно, надо бы звать подмогу. Управлять даром мне сейчас сложно. Неизвестно, насколько меня хватит при необходимости. Но, во-первых, сейчас день, и тварь, ну а кто это ещё может быть? Либо спит, либо в полусне. А во-вторых, уж на одну-то мне силы должно хватить. Наверное. Ещё немного посомневавшись, я всё же заранее приготовил руну защиты и шагнул вперёд. Дело ведь не только в магии. В таком узком коридоре тварь имеет преимущество, и чем больше людей ее загоняет, тем больше у нее шансов, потому что все будут мешать друг другу. Но в то же время наличие хотя бы одного напарника позволило бы не опасаться нападения со спины. Впрочем, эмпатия-то на что? Если тварь проснется и окажется рядом, я ее без сомнения почувствую». С этими всеми невеселыми мыслями, максимально приготовившись, я двинулся вперед. Сначала хотел привязать освещающую руну к себе, чтобы я шел, и она светила там, где я иду. Но в итоге отказался от этого решения, потому что через десяток метров впереди и сзади тогда наступала темень. А что такое десять метров для мутанта? Доли секунды, не более. Нет, я должен иметь возможность оглянуться и увидеть, что позади меня пустой коридор, и никто не подбирается. Эмпатия эмпатией, но лучше всего надеется на несколько видов чувств, так что уши и глаза тут не лишние. Твари, они ведь тоже разные бывают. Я с такими сам не сталкивался, но некоторые маги, ходящие в глубокие рейды в рощи, встречали гончих которые могли сглаживать свой эмоциональный фон практически до нуля. Здесь, конечно, не роща, и НАТО, скорее всего, выпустила простого мутанта, но... Очень не хочется стать чьим-то обедом из-за подобных неосмотрительных допущений. Могла же выпустить и кого-то поопасней, ведь пока неизвестно, на что способен артефакт и от чего зависит то, кого он именно призывает. Ведь твари же не в артефакте запирают, а просто используют его как своеобразный маяк, якорь для открытия портала в одну из рощ. Это не говоря про то, что мы пока не знаем в какую. И если средняя роща и та, что на западной границе небольшие и давно изучены, то, например, на севере, в горах, встречаются по-настоящему опасные твари. Да и не только там. В пустыне, далеко на юге, говорят, такие монстры водятся, что их не способна убить целая рейд-группа из дюжины сильных магов. И что самое неприятное, твари постоянно меняются, эволюционируют. Поэтому даже создать каталог какой-то более-менее достоверный не получается. Тем временем я спокойно дошел до развилки и теперь откинул лишние мысли. Кровавый след уходил влево, но, честно говоря, это ничего не значило. Мутант легко мог оттащить добычу в одном направлении, а сам отправиться спать в другое место. Мы же не спим в столовой, верно? А чем твари хуже? Тело Рена Тесси, точнее то, что от него осталось, я нашел метров через тридцать в тупике левого коридора. Внимательно его осмотрев, я все же сделал вывод, что тут порезвился самый обычный мутант. Причем все же один. До последнего я опасался, что НАТО случайно выпустило двоих. Но нет, обошлось. А с одним я справлюсь. Только где теперь его искать? Эмпатию свою я поддерживал на максимуме. Обычно я так не делаю, от этого быстро устаешь. Даже если рядом всего несколько человек, не говоря про толпу. Тогда мигрень обеспечена. Но тут в подвале не было никого, кроме монстра, который спал. Я чувствовал какие-то отголоски эмоций. Но они были столь слабы, что я лишь мог ощутить примерное направление движения. Твари чем-то не понравился первый коридор, и она пошла в центральный, судя по редким капелькам крови, видимо, падавшим из её пасти. И это был самый худший вариант. Потому что основные переходы отвлетвлялись именно от центрального. Я её до вечера так искать буду. А у меня до начала следующей лекции осталось чуть больше часа. Поэтому время терять я не стал и углубился в катакомбы, пытаясь лучше уловить отголоски эмоций спящей твари. Нашел я ее через полчаса. Точнее, через это время точно уловил направление движения и дошел до последнего поворота перед тупиком. Откуда я знал, что там тупик? Я здесь уже бывал, когда обставлял свой дом. Этот коридор заканчивался комнатой, всегда запертой на ключ потому что в ней хранились бытовые артефакты, которые были по штату положены преподавателям и богатым студентам. Вот перед дверью в эту коморку и улеглась тварь. а Это место удобное, от глаз закрытое. Если тут не бывал, сразу и не найдёшь. Ну что ж, так даже лучше. Я аккуратно выглянул из-за угла, предварительно погасив все свои руны, чтобы не спугнуть мутанта. Судя по эмоциональному фону, он начал просыпаться. Всё же я не умею ходить бесшумно, да и дышать тоже не могу. Так что, скорее всего, он меня услышал, но... Сейчас в районе 11 утра. У него самый сон. В моих руках одновременно зажглись несколько активирующих рун, а тварь только начала вставать. Она, похоже, не понимала, что происходит. Чувствовала угрозу, но ещё не осознала, насколько она реальна. Но тут она увидела меня. Я даже ощутил взрыв её эмоций меня самого сносящий с ног. Злость, кровожадность и страх. Тянуть не стал, да и ни к чему давать ей преимущество. Даже сейчас с просони она быстрее меня. Руны через пару мгновений впечатались в шкуру зверюги, она не то яростно, не то обиженно заорала, попыталась дернуться, прыгнуть на меня, но не смогла. Ноги ее расползлись и, протяжно заскулив, она завалилась на бок. Эмоции ее быстро угасали а когда я подошел, по всем признакам она была уже мертва. Присев рядом, я ее внимательно осмотрел, но не нашел ничего подозрительного. обычный мутанты из тех, что появляются от смеси зараженного животного и гончей. Не просто зараженный мглой зверь, а уже наполовину отроди и тьмы, но в сущности для любого маломальски обученного мага он никакой опасности не представляет. Вот и я с ним разделался легко. Хотя, учитывая мой уровень силы сейчас, Ночью я бы с ним встретиться один на один не хотел. Немного постояв, я пошёл к выходу. Надо же о происшествии Марчу доложить. Тварь-то ладно, но ведь комендант погиб. А вот с обследованием комнаты наты пока придётся подождать. Тут разбирательств на весь оставшийся день. Хорошо, если до ночи управимся. И опять придётся скинуть на кого-то преподавательские обязанности. Уэлчи будет в восторге».